Глава третья. Клиническая картина. Валерка ребенок, думал Игорь. Он еще не умеет переживать так, что невозможно уснуть. Игорь ему завидовал. Валерка безмятежно дрых на жестких скамейках, а Игорь сидел у окна и смотрел на лагерь. От яркой луны воздух радиоактивно светился, но мрак оставался мраком. Колонны сосен, груды кустов. И геометрия домика сливались воедино и казались чем-то вроде внутренней конструкции темноты, тайным устройством полуночи. В мире еще ничего не изменилось, однако его статичное равновесие уже переполнилось невидимой кинетикой нарушения. Все произойдет завтра. Вампир или умрет за западне, или сумеет вырваться. И тогда Вероника будет обречена. А ведь совсем недавно Игорь сожалел, что у него нет доступа к чудесам. Ему никогда не увидеть индийского йога, погружающегося в транс на столетие, и не услышать заклинаний экзорциста, изгоняющего демонов. Фата Моргана не явит ему в пустыне оживленный город, который давным-давно засыпан песками, и рядом с его кораблем из глубины моря никогда не всплывет зловещий древний кракен, оброшенный водорослями и ракушками. Увы. В его стране наука и общество отвергают всю эту чушь как пережиток прошлого и уродства буржуазной культуры. Однако сейчас он, Игорь, сидит у окна столовки в пионерлагере и думает о вампире. А вампир живет на даче, получает пенсию, носит красный галстук, защищает себя серпом и молотом. Чудеса в этой стране маскируются под повседневность, и наука отрицает их, потому что иначе придется усомниться в повседневности, которая не может подлежать сомнению. Это помогает вампиру пить кровь и убивать людей. Игорь заснул только перед рассветом. Потом пришла баба Нюра и прогнала их с Валеркой. Они потащились в корпус и еще немного поспали на своих законных местах. Потом был завтрак и чугунные головы. Но нельзя было поддаваться слабости. Наступивший день – это день борьбы. Игорь не все рассказал Валерке о своем плане уничтожения вампира. «Не зачем смущать мальчишку». А план имел немало скрытых недостатков. Например, Игорь не знал всех пиявцев. Да, он высчитал, что их 13, но известны были только 8. Имена остальных Игорь рассчитывал выяснить у доктора Носатова. Надо заставить Валентин Сергеевича назвать их. А потом еще надо заставить насатова сделать так, чтобы все пиявцы в нужный час собрались на речном трамвайчике. Если не получится возвать к совести трусливого доктора, придется цинично шантажировать его. Размышляя, Игорь шагал к медпункту. Доктор Насатов был приемный и трезвый, и даже не с похмелья. «Не хочу вгонять тебя в запой, Сергеевич, сказал Игорь, «но я опять по поводу тех детей, которые, ну, ты знаешь. Мне нужны их имена». «Зачем?» — сразу набучился доктор. «Попробуй прекратить то, что с ними творится». «Ну, ты же не врач. Медицина в твоем лице оказалась бессильна», — напомнил Игорь. Валентин Сергеевич глядел на него из-под лобья. Игорь ждал. Валентин Сергеевич помялся в тяжелых сомнениях, потом полез в шкафчик, вытащил потрепанную тетрадь, журнал регистрации и положил на стол. «Смотри, с девятнадцатого числа уныло», — пояснил он. «Пять случаев. Шестой, то есть первый. Я не внес. Записи карандашом, а не ручкой». Игорь понял, что доктор намеревался в конце смены просто стереть ластиком упоминания о страшных пациентах и забыть про это навсегда. «Дай мне листочек», — попросил Игорь. «Составлю список». Игорь не спеша пролистал журнал и вскоре на его листочке появился столбик из пяти имен: Мальцева Галя, первый отряд; Рыбкина Оксана, третий отряд; Вектор Света, второй отряд; Глушенко Миша, третий отряд; Юревич Нина, вожатая. Значит, под пирсом доктор Насатов нашел Маринку Лебедеву или Вику Милованову. Игорь дополнил перечень: Лебедева Марина, четвертый отряд. Милованова Вика второй отряд, Хлопов Лева, четвертый отряд, Стаховский Олег, первый отряд, Беклемишев Саша, второй отряд, Буравцев Максим вожатый, Ткачук Кирилл вожатый, Несветова Вероника. Вожатая Чёртова дюжина пионерлагеря лагеря буревестник Олимпийский улов Стратилата. Игорь подумал, что лагерь был лучшим местом для продовольственных заготовок вампира. Здесь компактно собрана молодежь. А молодёжь – народ беспокойный. С молодыми всегда что-нибудь случается. Они погибают чаще, чем взрослые, судьба которых прочно вписана в колею. И кто он, молодой человек? Да никто. У инца нет ни ответственной должности, ни здравого смысла. Его смерть не вызывает таких последствий, какие вызывает смерть человека, обремененного детьми, работой, обязательствами и склонностью идти на компромиссы. Очень удобно для вампира. Удобнее молодежи для него лишь какие-нибудь бухарики. Но у бухариков узкий круг общения. Им сложнее завести себе стадо тушек, и они ненадежны в качестве кормильцев. Игорь придвинул листочек доктору Носатову. Эти ребята умрут в течение года. Уже по-настоящему. Страдальчески морщиц доктор прочитал список. — Ну что я могу предпринять? — спросил он, отодвигая листок. — Я не знаю диагноза. Не было никаких анализов. Я не вижу клиническую картину. — А вот я вижу клиническую картину. «Помоги мне!» Валентин Сергеевич даже как-то скорчился от нежелания участвовать. «Ты же, блин, врач! Ты должен спасать людей!» – давил Игорь. «В больницу их надо! На полное обследование! На диспансеризацию!» «Кончай ссать!» – доктор Насатов паник, будто ему сломали позвоночник. «Слушай, что тебе требуется сделать!» – холодно заговорил Игорь. «С этим списком ты сейчас отправишься к «Свистухе!» Пускай после футбола, пока весь лагерь собран на стадионе, она объявит, что в десять вечера тем, кто указан в этом списке, нужно прийти к тебе сюда, в медпункт. Понял? Игорь хорошенько обдумал время и план действий. И как я смогу убедить Свистунова, все еще упорствовал доктор? Ну, скажи, что это все укушены клещами, и тебе надо перед отъездом из лагеря поставить ему колы. А почему тогда я сразу экстренную профилактику не провел? Да блин! — рассердился Игорь. — Какими болезнями клещи заражают? — Энцефалитом, болезнью лайма, эрхелиозом, анаплазмозом, много еще чем. Зачастую эти инфекции провоцируют и другие заболевания. Ну вот! — Игорь ободряюще хлопнул доктора по плечу. — Соври, что от энцефалита ты им в тот же день уколы влепил, а теперь решил от анаплазмоза анапла... поставить. — Типа, как нельзя, а сразу оба укола. Свистуха же не знает. А если она у них спросит, кусал ли их клещ? «Ну зачем ей тебя перепроверять?» «Хотя ладно, подстрахуемся. Расскажи что этот анаплазмоз обостряет остальные болезни, вызывает обмороки, нарушение координации, потерю соображения. Черт, и на что это вообще может быть заразно, как грипп, и она не полезет с расспросами». «Это был хороший ход. Игорь сам себя похвалил». Свистуха, конечно, сразу свяжет мифическую инфекцию с гибелью вожатых и пионеров И не станет вникать в подробности в вакцинации, потому что в таком случае окажется виноватой Знала про опасность, но не подняла тревогу И все равно, Игорь, я боюсь маячить перед Свистухой Может, без нее обойдемся? Я пошлю тетю Пашу по лагерю, она сама найдет всех, кто в списке, и предупредит Не покатит, твердо возразил Игорь Те, кто в списке, здоровы и клещи их не кусали зачем им к тебе тащиться кто нибудь возьмет да и не пойдет а мне нужны все поэтому пусть им свистуха прикажет старшую пионер они еще послушают а тебя меня или тетю пашу нифига доктор терзаясь нервно прошелся по своему кабинету и медицинский шкафчик испуганно задребежал тонкими стеклами а что мне делать когда эти тринадцать завалятся сюда Доктор посмотрел Игорю в глаза. «Я не выдержу снова увидеть тех мертвецов!» «Так тебе и не надо», — успокоил Игорь. За дверь и повесь наружу объявление, чтобы точа шли на речной трамвайчик». «Куда?» — не понял доктор. «На речной трамвайчик». «Зачем?» Валентин Сергеевич уже утомил Игоря своим постыдным малодушием. «Ты действительно хочешь знать?» — зло спросил Игорь. Доктор быстро отвернулся. «Нет, не хочу». Он вздохнул с каким-то всхлипом, словно был готов разрыдаться. «Знать я хочу только одно. Когда все это закончится? Сделай, как условились, и тогда закончится», — пообещал Игорь.